Скрипим маленьку. А у всех как? Да я кручусь по мере сил Кормить семейство надо да, да, Вчера да. вот ели ноги до дома доволок ну, да, да. А ты кем работаешь? Где? На мяскомбинате Забелевают да, да, да, да, да, да, да. Фермер приходит на пруд Порыбачить Видит, что там голосом купаются девушки Они увидели его и завизжали ты не уйдет, уходи быстрей! Ой, дунулзывай мне больно! А где ты там присол? Крокодила покормить своего? О-э-оп! Ищи так, топорный! о э нам куринам-нам, куринам-нам, нам курин! хочу огурец! Почему? Он соленый! Стасик, я за его даже не солила еще! А ты посоли, я не буду... <свят> Народное мочегонное средство! В брюху речки, вот твой шевеля, цветы папоротняка и листья лиственницы Измельчить мелко-мелко и выкинуть нафиг! я этого выпить 8 кружек пива! Давай! 8 кружек пива! Товарищи солдаты! Когда писаете письма домой себе, помните о сохранении военной тайны и о наказании за её разглашение А то один тут он написал, что его отправляют в Германию Второй, что на Кубу Третий, со командир придурок <связывая> <связывая> <связывая>